Большой вклад в развитие российской дипломатии XVII века внесли Ордин Нащекин, Матвеев, Голицын, возглавляющие посольский приказ в условиях, когда в России приходилось решать актуальнейшие внешнеполитические проблемы. Так Афанасия Леонтьевича Ордина Нащекина Ключевский в своем курсе русской истории характеризует как дипломата первой величины. Своей разносторонней деятельностью он оставил глубокий след в российской истории. Как государственный деятель, он появился на политической арене в условиях, когда, по мнению Ключевского, начался сильный спрос на ум на личные силы. Подчеркнем, что именно его реформаторские идеи предвосхитили последующих отечественных преобразователей. В активной деятельности ордена Нащекина продолжавшейся около 30 лет, Главное место занимали дипломатические дела. Именно в них наиболее полно раскрылись и проявились его талантливый ум, способности государственного мужа, которые признавали даже его враги. Это была одна из самых замечательных фигур допетровской Руси. В его деятельности отразились все политические события того времени. Ордин Нащекин был дипломатом европейского масштаба который, по словам одного иностранца, не уступит ни одному из европейских министров. О его деятельности на дипломатическом поприще говорится в следующей главе книги. Приемником ордена Нащекина в руководстве посольским приказом стал Артамон Сергеевич Матвеев, талантливый дипломат, писатель и историк, основатель Отечественного придворного театра. Посольское ведомство он возглавил в зрелом 46-летнем возрасте, уже будучи известным государственным деятелем. Вплоть до 1676 года, до смерти царя Алексея Михайловича, государственная деятельность Артамона Сергеевича выходила далеко за пределы посольского приказа. Это был период наивысшего подъема его разносторонней деятельности. В руках этого выдающегося деятеля сосредоточилась вся система управления страной. Он стал первым министром Алексея Михайловича, и все распоряжения московского правительства издавались такой формулировкой «по указу Великого государя и по приказу боярина Артамона Сергеевича Матвеева». Матвеев превратил посольский приказ в культурный центр страны. Он сам явился инициатором работы по подготовке официальной истории России. Одним из памятников русской дипломатии стал составленный в 1672 году под его руководством «Титулярник» или «Корень великих государей российских», в котором была изложена история правления от Рюрика до Алексея Михайловича. Артамон Сергеевич непосредственно участвовал и в составлении книги о избрании на превысочайший престол Великого Российского Царствия Михаила Федоровича «Всея Великой России самодержца». По инициативе начальника посольского приказа переводили религиозную и познавательную литературу. Русские послы, отправляясь в чужие земли, по поручению Матвеева, покупали там и привозили иностранные книги. Глава посольского приказа не жалел денег для развития книжного дела, такого полезного и важного для феодальной России. Ему удалось найти просвещенного человека, который стал этим заниматься. Им оказался переводчик Николай Гаврилович Спафарий, прибывший из Молдавии. Постоянное стремление к образованию, большая начитанность, заинтересованное отношение к западной цивилизации объясняли обширный диапазон государственной деятельности Матвеева, его высокого авторитета в стране и за ее пределами. Матвеев – человек обширного ума, – писал о нем польский посол, – говорит хорошо по-латыни, занимается чтением, с восхищением слушает о всем том, что происходит в Европе, и особенно привязан к иностранцам. Высокий интеллектуальный уровень выдающегося государственного деятеля был подтвержден и тем фактом, что английский король Карл XI прислал ему орден подвязки. Как свидетельствуют современники Матвеева, его дом, как и дом Ордена Нащекина, был оформлен по-европейски, с картинами за морскими часами. Хозяин и его жена часто принимали гостей, обменивались новостями, обсуждали содержание новых книг. Артамон Сергеевич был хорошо знаком с греческой философией, греческой и римской историей. Как глава посольского приказа Матвеев, наряду с дипломатическими делами, всегда уделял большое внимание установлению и развитию торговли и культурных отношений с другими государствами, особенно с Китаем, активно собирая сведения о стране.